Следующие полтора месяца после разговора с полковником Визерсом мне вспоминать сложно, даже с моей уникальной памятью. Наверное, в данном случае дело все-таки не в памяти, а в восприятии. За эти полтора месяца было много длительных, многообразных, нудных, не очень приятных, а порой даже болезненных процедур. Мне чуть ли не каждый день брели череп, лепили на голову какие-то датчики, били током, облучали и даже просверлили дырку в голове, чтобы взять кусочек мозга на анализ. Периодически меня погружали в сон, пичкали чем-то по воздействию весьма похожим на наркотики, провоцировали стрессовые состояния и исследовали, исследовали, исследовали. А чтобы в процессе изучения подопытный кролик окончательно не загнулся, его заставляли заниматься спортом, и сексом. В общем, дни были похожи один на другой, И все они были довольно невеселые. Мы с Виолой все еще лежали в постели. Ее рука покоилась у меня на груди, ее волосы щекотали мое лицо. «Не говори ничего», — прошептала она мне на ухо. «Сначала повернись ко мне лицом и сделай вид, что мы целуемся». В контексте того, что мы и так целовались несколько минут назад, это было несколько странное предложение. Но я все-таки повернулся и посмотрел Виоле в глаза. Желания целоваться в них точно не было. Я наткнулся на жесткий и холодный взгляд. «Микрофоны временно заблокированы», — сказала Виола. «Но видеонаблюдение продолжается. Так что совсем не обязательно, чтобы оператор видел наши шевелящиеся губы». «Да, при отсутствии звуков это выглядело бы подозрительно», — согласился я. «А в чем, собственно, дело?» «Ты хочешь жить, Алекс?» «Странный вопрос». «Тем не менее, тебе стоит на него ответить». «Конечно, хочу». Честно говоря, от столь неожиданного вопроса мне стало несколько тревожно. И появилось ощущение, что меня собираются втянуть в очередное приключение. Тем не менее, не мешало бы узнать подробности. «Тебя убьют», — сказала Виола. «Что ж, подробности не заставили себя долго ждать». «Кто? Когда? Имена, явки, пароли?» «Не смешно», — сказала Виола. «Неужели ты не понимаешь, к чему идет?» «Кое-что понимаю», — сказал я. «Но хотелось бы узнать, как ты это видишь». «Скорее всего, они так и не найдут причину, по которой твоя память не поддается вмешательству», — сказала Виола. «А когда они чего-то не понимают, они видят в этом угрозу для себя и избавляются от угрозы. Просто на всякий случай. Э, э, а кто это они, о которых ты говоришь?» «А даже если и найдут, то это вряд ли что-то изменит. Все равно непонятно, что с тобой делать». «Осталось только понять, о ком идет речь», — сказал я. «В общем-то, версия Виолы была логичной. Я и сам мог предположить нечто в таком роде. Непонятно только, к чему она ведет. Они — это Альянс, и в частности СБА». «А ты разве не из СБА?» – спросил я. «Нет. И даже не из Альянса». «Опа!» – сказал я. «Все чудесатия и чудесатия. Откуда же ты?» «Из Империи». «Из Клинонской Империи?» – уточнил я. «Да». «Не очень похоже», – сказал я. «Полковник Визерс показывал мне клинонцев». «А вечную жизнь тебе, полковник Визерс, не обещал?» – прошипела Виола. Подданные Клинонской империи выглядят по-разному. Мы практикуем генную инженерию, которая запрещена в Альянсе. И некоторые клинонцы очень не похожи друг на друга. «Но ты же... человек?» – спросила Виола. «В этом нет ничего удивительного, знаешь ли. Все клинонцы – люди. У Клинона и Альянса одна родная планета – Земля». «Как такое может быть?» «Тот клинонец, которого мне показывал Визерс, «Сошел бы за человека только в самом страшном кошмаре Босха». «О, вижу, полковник, немного тебе рассказал», — констатировала Виола. «По правде он больше говорил о Скааре. И откуда бы агенту Империи взяться в самом сердце СБА?» «Штирлиц курит». «Кто?» — удивилась Виола. «Неважно», — сказал я. «И что ты хочешь от меня, агент Империи?» «Спасти тебе жизнь для начала». «Разумеется, руководствуясь гуманистическими побуждениями исключительно», – сказал я. «Нет, просто было решено, что ты представляешь ценность для нашей военной разведки». «Такую же, как и для СБА?» «Гораздо большую. Альянс заинтересован в разгадке твоего феномена, но очень далек от нее. Мы же можем поставить производство людей с твоими данными на поток». В Альянсе официально запрещены генетические исследования и эксперименты. У нас нет. А мне какая выгода, поинтересовался я. Какая разница, СБА в мозгах ковыряется или военная разведка империи? Разница в том, что после того, как в твоих мозгах поковыряется военная разведка, ты останешься жив. Визерс мне тоже нечто подобное обещал. Он лжет. «Допустим», — сказал я, — «а ты не лжешь?» «Поверь, император относится к жизням своих подданных куда более трепетно, чем альянс к жизням своих граждан. А ты ведь еще даже не гражданин». «Но я и не подданный. Ты станешь им». «Шикарно», — сказал я, — «а теперь расскажи мне, как вы намерены спасти меня из мерзких и длинных щупалец подлой, коварной, прогнившей насквозь СБА». «Ты мне не веришь?» ты знаешь, пожалуй, не верю. Передай полковнику Визерсу, что я мог ожидать от него более элегантного хода. Это слишком топорная работа для проверки лояльности». «Мы еще вернемся к этому разговору», пообещала Виола мне на ухо, после чего поднялась, перешагнула через меня и подняла с пола свою одежду.